Привязанная за столб верховая лошадь стражника взвелась на дыбы, схрапнула и, выворотив столб, помчалась с ним, взлягивая задом в сонную тайгу, в гости к настоящему медведю. Прохор проснулся в час дня с непереносимой головной болью. Он подвигал бровями, глаза ломило. Обессиливающее недомогание опутывало все тело тугими арканами. В сознании все вчерашнее смешалось в кашу. Помутневшая память ничего не могла восстановить, сплошной какой-то бред. Он не помнил, как попал сюда, на этот пуховик под балдахином в соседство к бородатому портрету на стене. «Что вы со мной сделали? Я болен». Сидевшая возле него Авдотья Фоминишна, сбросив пепел с папиросы прямо на ковер, недружелюбно ответила ему, «Вы вели себя вчера непозволительно. Вы забылись, вообразили, что вы в тайге, а не в приличном доме. Как же вы осмелились звать меня в свой дикий край? Вы, вы с характером и нравом бандита, я удивляюсь вам. Я очень-очень скомпрометирована вами в глазах моих друзей». «Кто ваши друзья? на Налетчики? Или князья? Или то и другое вместе?» «Я что-то помню, смутное такое. А, впрочем, я все помню ясно. Дайте мне пиджак. Спасибо. Ага. Денег нет». Прекрасно. Чековая книжка. Где чековая книжка? Так. Чек вырезан. И сколько я подписал? Сколько подписал? Ах, вы не помните. Не помните. Прекрасно. Что ж, все будет доложено прокурору. Вы поплатите с... Поток колючих слов он выпалил в запальчивости, переходящей в гнев. Она встала, отодвинула величественную свою фигуру к стене с портретом и гордо откинула отекченную копной рыжих волос голову. Черты ее лица утратили приятную гармонию. Лицо стало напыщено надменно, в рябах, нескрытых притираниями веснушках, милые Анфисины глаза сделали с глазами хищной рыси. Прежде чем вы наябедничаете прокурору, к вам явятся секунданты оскорбленного князя Бея, которого вы осмелились ударить, и, поверьте мне, поверьте, вы будете убиты на дуэли как заяц. Она уперлась с затылком в стену и нахально захохотала, раздувая ноздри. — Вам здесь не Сибирь. Вы очень-очень распоясались. Прохор задрожал от негодования. «Если это было бы в Сибири, вы качались бы на первый попавшийся со сне, а от вашего князя Б остались бы одни усы. Выйдите отсюда!» «Я одеваюсь». Он сорвался с кровати, она ушла. Одеваясь, он обдумывал план действия. Но в больную голову, которая раскалывалась и гудела, Не вбредали мысли. Сплошной поток обжигающего пламени гулял в душе. Оделся и, не простившись, вышел. Через четверть часа вернулся. — Позовите барыню. Он приблизился к ней вплотную. Там, у нее в будуаре, протянул ладонями вниз кисти рук. — Где мой перстень? знаю». И рябые веснушки на ее лице от волнения потемнели. «Вы знаете?» «Нет, не знаю». Тогда он с каким-то сладострастием хлестнул ее по щеке ладонью. Она схватилась за щеку, заплакала, завизжала, как кошка, которые наступили каблуком на хвост. Вдруг поясной портрет ожил, Выросли ноги, надулась брюха, Настев открылся зубатый рот.